такого же маленького администратора, как он. Все друг с другом были вежливы, добропорядочны, честны. И невольно припоминалось другое, совсем недавнее, Когда жена работала в детской кухне и приходила поздно, устала и взбудораженная, и сколько же всяких разговоров, о склоках, подсиживаниях, доносах, анонимках, подхлемажах, хамстве, мелком лавкачестве, приносила она ему каждый день. Разве здесь могло быть что-нибудь подобное? Да никогда. Здесь чистота. Но было еще одно. Таинственные, жутковатые. Там, в гражданке, все эти начальники, замы, завы, просто служащие, слетали с места, как чурки в игре в городки, шумно, легко, бестолково. Они ходили, жаловались, сплетничали, писали заявления, то туда, то сюда, оправдывались, валили на других, и иногда это им даже удавалось. Здесь люди просто пропадали. Был и нет. И никто не вспомнит. И было в этом что-то совершенно мистическое. Никогда не постижимое до конца, но неотвратимое, как рок. Как внезапная смерть в фойе за стаканом пива. Он видел однажды такое. Человек сразу изглаживался из памяти. Даже случайно вспомнить о нем считалось дурным тоном или бестактностью. Зона всеобщего кругового молчания существовала здесь, как и везде, но тут она была совсем иной, глубоко осознанной и потому почти естественной, свободной. Назвал же кто-то из классиков марксизма «свободу осознанной необходимостью». И лишь однажды Гуляев, какая-то очень высокая и особая шишка, нарушил этот закон. На том сеансе их места оказались рядом, и пока еще было светло, Гуляев спросил его, — Вы своего нового начальника совсем раньше не знали? Речь шла о том, что прежний начальник тюрьмы был вызван в Москву на совещание и исчез сразу же. Осталась от него только одна телеграмма: "Долетел благополучно, целую". И в тот же день в его кабинете появился новый человек из охраны первого секретаря ЦК. Первого секретаря точно так же месяц назад вызвали в Москву, и он оттуда уже давал уличающие показания, и по ним тоже сажали. Так и попал комендант его дачи в начальники тюрьмы. А когда-то они оба работали дежурными комендантами в так называемом тире. А это был тот тир. И раз случилось, что на наркоматовских соревнованиях по револьверной стрельбе их обоих наградили одинаковыми грамотами и именными часами, он сказал об этом Гуляеву. Этой подробности Гуляев почему-то не знал и очень ей обрадовался. «Ах, значит, вон он откуда!» — воскликнул он, и вдруг спросил, — а с Назаровым, тем исчезнувшим, вы, кажется, ладили? Вопрос был задан легким, ничего не значащим тоном, поэтому он так же легко и ответил. А что же не ладить? Выпить он, правда, любил, а так что же? Сказал и спохватился, а не лишние ли. Но Гуляев только улыбнулся и коротко кивнул ему головой, а тут уже и свет потушили. — И так... И осталось у замначальника впечатление легкой интимности, мимолетной откровенности, которая связала их обоих Гуляева и его. Нет, любил, любил замначальника тюрьмы по оперчасти эти закрытые, недоступные простым смертным кинопросмотры. — Надо вообще ввести какие-то определенные дни для просмотров, — сказал вдруг деловито прокурор Мячин. — Почему обязательно ходить в кино ночью? У меня вот дочь приезжает из Москвы на каникулы. Потом он сразу посерьезнел. — Сейчас буду разговаривать с Зыбиным, сказал он и поморщился. — После голодовки он падает. Так чтобы не подниматься на второй этаж, можно у вас? Да, — То пожалуйста, пожалуйста. Учтиво всполошился замначальника и начал поспешно собирать бумаги. Да нет.